Дверь позади нее раскалилась до красна. Полли, оскалившись, оглянулась. Она поводила руками над пультом, но в конце концов оставила все, как было. Ей придется обогнуть весь госпиталь, но потом она сможет нанести удар по Артуру Кларку. И она будет таранить его снова и снова, пока один из кораблей не сдастся. Она так и не заметила, когда красное пятно на двери превратилось в белое. и прогорела насквозь. Корабль подпрыгнул на три фута, и Мэтт врезался головой в дверку шкафа. Когда он поднял взгляд, та сторона комнаты, что примыкала к наружному корпусу, казалась оторвана, словно папиросная бумага, лишь с организирующим визгом умирания старого металла, и Мэтт смотрел прямо в кабинет Кастро. Он не мог думать, не мог двигаться. Сцена напоминала кошмар, она была за пределами рассудка. — Волшебство, — подумал он еще, — только бы не опять оно. Госпиталь уплывал прочь, как во сне. Мэтта заложила уши, так что все это происходило в зловеющей тишине. Корабль отчаливал. А под шлемом у него не осталось воздуха. В баллоне были лишь последние струйки. Мэтт задыхался. Вялыми неловкими друг пальцами он оттянул защёлки, отшвырнул шлем и глотнул воздуха. Потом он вспомнил про газ. Но воздух оказался горячим и чистым, воздух снаружи, завывающий взияющие пробоины наружного корпуса. Мэтт втягивал его, засасывал его в себя. Перед глазами плавали пятна. Корабль подскакивал и опускался, словно на морской волне. Колебания в двигателе, — подумал Мэтт попытался не уделять им внимания. Но одной вещи и внимания уделить он был вынужден. Полли добралась до управления. Явно это она поднимает корабль. Невозможно сказать, насколько они уже высоко, огни госпиталя настолько уменьшились. что снаружи, по сравнению с освещенной комнатой, остался только сплошной мрак. Они поднимаются, и комната распахнута в космос, а у Мэтта нет шлема. Казалось, комната стала поустойчивей. Мэтт прыгнул к лестнице. Скафандр был неуклюжий, но он ухватился за лестницу и спустился по ней, борясь с неустойчивостью ранца. Только когда он ступил на пол, ранец привлек его сознательное внимание. В конце концов, если посадочные двигатели планка еще работают, а чего не работать тиранцу на скафандре? Мэтт посмотрел вниз, на контрольную панель, предназначенную для управления кончиками пальцев. При надетом шлеме он не мог бы этого сделать. Ранец утыкан маленькими ракетными движками. Мэтту, конечно, нужны те, что снизу. Высоко ли он сейчас? Мэтта пробовал две нижние кнопки, и что-то взорвалось у него на спине. Ощущение было, какое надо, будто его пытаются приподнять. Рычажок на панельке имелся всего один. Без сомнения, он управляет сразу всеми соплами, или всеми, которые в данный момент включены. Ну, что еще ему надо знать? Высоко ли он? Мэт в последний раз глубоко вздохнул и пролез сквозь дыру в стене. Он увидел вокруг себя черноту и с силой повернул рычажок. Тот не шелохнулся, он уже был включен на полную мощность. Мэту осталось что-то около секунды, чтобы понять, что ранец предназначен для использования в космосе. На Земле же он, вероятно, не поднимет и своего веса. Мэт нажал кнопку. Осторожно так, чтобы не помешать людям с автогенами, майор Енсен заглядывал сквозь дыру в двери отсека управления полетом. По двери установили платформу, с которой одновременно могли работать два человека. Платформа поднималась и оседала, поднималась и оседала, так что майору приходилось упираться ладонями в потолок. Он видел, копнув вороных волос над спинкой кресла управления и повисшую тонкую загорелую руку. Иисус Петро стоял внизу. Окликнул. — Долго еще? — Несколько секунд, — ответил один из людей с автогенами. — Если только она и сторону петель не заварила. — Вам известно, куда мы движемся? — осведомился глава. — Мне Да. Майор Йенсен недоуменно посмотрел вниз. Глава говорит так странно, и выглядит он, как старик худого здоровья. Казалось, он не может сосредоточиться на происходящем. Созрел для отставки, — сочувственно подумал майор Йенсен. Если мы переживем эту историю... Мне известно, — повторил Иисус петра и сам себе кивнул. Майор Йенсен отвернулся. У него не было времени на сострадание о главе, пока это продолжается. «Сторона петель заварена», — сказал один из резавших. «Долго? Три минуты, если работать с обоих концов». Корабль продолжал двигаться, скользя на своей огненной подошве. Пламя пронеслось по опушке леса с ловушками, оставив в череду лижущих этот лес языков красного и оранжевого пламени, на что занятые битвой машины вверху не обратили внимания. Скоро среди деревьев начались взрывы, а потом вся полоса леса запылала. Ланг уже покинул защитную полосу и двигался в расположение домов и магазинов. Члены команды, жившие в этих домах, конечно, проснулись. Невозможно было спать при этом непрерывном реве. Некоторые остались там, где были, некоторые выбегали на улицу и пытались бежать по ней. Выжили те, кто добрался до подвалов. В келеваторе Планка тянулась полоса сгоревших взорванных домов шириной в квартал. Но вот пошли дома пустые и несгораемые. Они были выстроены из архитектурного коралла и заброшены по большей части дольше 30 лет. «Мы прошли, сэр!» — эти слова едва ли требовались. Сварщики оттолкнули дверь в сторону, предохранив руки плотными перчатками. Майор Йенсен скольчил внутрь и полез по лестнице подгоняемой паникой. Пульт управления перед полей привел его в замешательство. Зная, что ему известно не меньше о летающих космических судах, чем кому-либо из оставшейся позади, майор продолжал искать рычаг, колесо или тумблер, который изменил бы направление планка. Наконец озадаченный поднял взгляд, и это была его погибель. Рубка управления полетом была длинной. Она пронизывала грузовой отсек, уходя туда, где внешний корпус соединялся с внутренним, и большая ее часть была прозрачной. Майор Янсен посмотрел сквозь внешний корпус и увидел, что происходит снаружи. Он увидел сияние двигателей в нижней части поля зрения. справа, взрывающийся коралловый дом, последний дом, недалеко впереди приближающуюся черрную линию края пустоты и он замер. « Мы свалимся, — заметил Иисус Петра, стоявший на лестнице ниже него. Он не выказал ни удивления, ни страха. Майор Йенсен закрыл лицо руками и завизжал. Иисус Петра протиснулся мимо него в кресло слева. Его решение опиралось на чистую логику. Если майор Йенсен не нашел нужного средства управления, значит, он смотрел не на том пульте. А этот пульт управления был единственным другим, до которого девушка-колонистка могла дотянуться со своего места. Он нашел управление стабилизаторами и опробовал. Корабль наклонился назад, и его движение начало замедляться. Продолжая замедляться... Он переполз через край. Иисус Пьетро развалился в кресле и смотрел. Воздушная подушка уже не держала планок. Иисус Пьетро почувствовал себя, как в двинувшемся вниз лифте. Он смотрел, как ползет мимо черной тенью обрыв. Быстрее, быстрее. Наконец он заслонил полнеба, а в другой половине светили звезды. Наконец звезды исчезли. Корабль начал разогреваться. Снаружи было темно и жарко, и старые стены планка стонали и трещали под усиливающимся давлением. Иисус Петра смотрел и ждал. Ждал Мэтью Келлера. Глава 14. Равновесие сил. Полусонный. Он боролся, силясь спастись от ужаса сна. Что за кошмар мне привиделся? Потом он почувствовал прикосновение испытующих пальцев. Мука. Он собрался и попытался отодвинуться, вложив усилия всего тела. Тело едва изогнулось, зато он услышал собственное хныканье. Холодная рука дотронулась до его лба и голос «Лэнни» произнес